Глава двадцать седьмая бас достойной стиляги, ретро-коричнево-кремовый, со звуком, с которым ее обезглавленный бас и раньше не шел ни в какое сравнение. Остался месяц до конца семестра, и Стефи, конечно, не берет свой Фендер в школу. Но каждый день, когда приходит домой, она закрывается в своей комнате и перекидывает ремень через плечо. Стеффи играет для звезд, для Дюка Эллингтона, для Дамнеруса, для Повела Рамеля с «Аллис Бабс». Вместе с Соней Хэдденбрат, шведской певицей и актрисой, которая, между прочим, выступала в «Налине» и снималась в кино. Она поет «Твердая почва под ногами», а сердце полно печали. Она играет для Авишая, Сабрины Мальхейрос, Ндигиачелла, и всех тех, о ком говорил Саймон из Стокгольма. Она представляет, как смотрится в шляпе стиляги и с новым басом. Еще бы пиджак, белый пиджак. Когда она входит в точку, бас при ней. Карро там пишет стиляги. Они ведут абсурдные разговоры о Карлстаде, поэзии и мнимой несправедливости. От кого? карро н Кому? Стиляга. Боже, я не выдержу. Моя лучшая подруга Санджа, она может быть такой злой иногда. Вчера, например, мы с ней приводили друг друга в порядок, и она сказала, что у меня маленькие глаза. Извини. Да все, кто посмотрит на меня, видят, какие у меня на самом деле глаза. Что ты скажешь, судя по моим фото? кстати я Запостила две новых фотки. Плюс мой ненастоящий папочка теперь будет работать из дома четыре недели, а мы постоянно ругаемся. Он мерзкий. Мне нужно отдохнуть. Скоро я поеду в Карлстад и буду жить с тобой. Ты ведь не против, да? От Стиляга. Кому Карро Энн. Мило, что ты называешь меня богом. Грустно, что твоя подружка не понимает, какие у тебя огромные глаза. Но в любом случае, здорово, что ты начала правильно писать слово «я». Я лично слышал оскорбления и похуже, чем «маленькие глазки». Не знаю, как там в вашей деревенской школе, но в городе у нас обычно проходят обеды со словами типа «шляха» и «пида» в отношении некоторых девочек. И это ужасно, если тебя интересует мое мнение. Это звучит похуже, чем перебранки с папочками. Ты не можешь приехать в Карлстад, потому что тогда я должен буду сказать, где живу. Постскриптум. Честно говоря, когда я смотрю на твои фотографии и вижу твои огромные глаза, мне даже страшно становится. «Звучит не очень», — думает Стефи, перечитывая сообщение. Но она все еще смеется над своим посланием. «Может, ей стоит спросить, почему не настоящий папа Карро такой козел? Может, стоит поинтересоваться, несмотря на то, что они враги?» Вместо этого Стефи берет кларнет, не снимая баса с плеча, и пытается подобрать тональность, преследующую ее весь день. «В конце концов, ей это удается», — Она кладет бас на кровать и ставит реверберацию на усилители, чтобы оба инструмента могли звучать одновременно. Стефи уже начинает понимать, как пользоваться кларнетом. Может быть, не как Эрлинг, и определенно не как Арни Дамнерус, но, кажется, она начинает чувствовать инструмент. Когда Стефи приносит с собой кларнет, Альвар улыбается. «Ой, ой!» Да эта рухлядь вот-вот придет в негодность. Надо было добавить кларнет в список покупок, когда Карин ездила в Карлстад по делам. Стефи быстро складывает кларнет и нажимает на кнопки «Все ли работает?» «С е внизу переходи наверх». Альвар пытается напеть низкое Е, но все заканчивается тем, что оба смеются. Альваро нравится, когда она грубовато смеется. Этот смех напоминает ему Эрлинга. Стефи по его просьбе берет смартфон и ищет Чарльза Нормана, пусть подыграет. Она находит и ставит максимальную громкость, но кларнет подавляет все звуки, и оба разочарованно морщатся. Да, никуда не годится, говорит Альвар. Слушай, если ты откроешь шкаф. Нет, другой. Попробуем сделать все как надо». Ему нравится выражение ее лица, когда она вытаскивает из футляра контрабас. «Только нужно его настроить», — заключает Альвар. «Он стоит уже несколько месяцев». «А может, лет?» Досадно, что пальцы стали такими неловкими, как старые высохшие ветви. Он уже не может играть так же быстро, как раньше, но боли вроде не чувствуется, пока он играет. Он пробует свои силы и получается все лучше. «Перейдем на семинор", спрашивает Стефи, и первое, что он думает: "Девочка очень талантлива. Если они не разглядели этого в школе в Стокгольме, они там «Полные идиоты». Кларнет, на котором она играет, в наихудшем состоянии. Да и освоила она его недавно. И все же она выделывает синкопы, септимы, интервалы и совершенно немыслимые мелизмы. Это мелодические украшения звука. Лицо ее раскраснелось. Она восклицает «Сначала!». Так что, если они хоть что-то соображают... Девчушка скоро отправится в Стокгольм. Второе, о чем, а точнее, о ком он думает, — это Эрлинг. Эрлинг тоже так говорил. «Сначала», когда они играли подолгу, и нагрузка на пальцы и спину становилась слишком большой. Стеффи хмурится. «Эрлинг?» «Веришь или нет?» — говорит Альвар. «Но ты...» «Напоминаешь мне его иногда». Она не рада этому, это видно. «Эрлинг был неплохим кларнетистом», — уверяет он. «Но не как Арни Дамнерус. А потом, он не очень-то хорошо относился к тебе». Альвар садится в кресло. «Ну, это как посмотреть». «Эрлинг был первым настоящим джазовым музыкантом, которого я встретил. Ты забыла про поезд до Стокгольма? Он играл свинг. Это я потом понял, что не в самой лучшей технике. И он обладал способностью дразнить других парней. Это да». «Но в любом случае ему не понравилось, что ты начал играть в Налине. Настоящий друг был бы... «Счастлив за тебя и не ныл бы о своем оркестре!» Альвар думает. Он все еще видит лицо Эрлинга. Черты почти как у кинозвезды. Веселый взгляд, всегда безупречно причесанные волосы и поношенный костюм. «Эрлинг», — говорит он, — «Эрлинг был мечтателем из рабочего класса». Эрлинг был мечтателем из рабочего класса. Он рос с четырьмя братьями и сестрами, видел постоянно измотанную мать, а отца почти не помнил. Ему было четырнадцать, когда были построены первые общежития для малоимущих, и они переехали туда. Из всех развлечений посмотреть летом кино через дырявый забор, но он все время знал, что станет кем-то. «Понимаешь?» Говорил он Альвару, когда они пили пиво в баре. «Я все время знал, что собираюсь играть джаз. Это началось задолго до твоего приезда в Стокгольм. Оркестр Эрлинга Карлсона из трех человек восходит еще к тридцатым. Да, я не похож на Ингмара или на какого-нибудь грёбаного Тора Эрлинга. А ты ж меден, мне в подметки не годится». Но скажу тебе так, им не приходилось вкалывать. Он фыркнул. Тешмедин делал профессиональные аранжировки, и он часто играл в винтер Винтерпалосе, и к тому же оплачивал все граммофонные записи оркестра Элбоя. Альвару пришлось признать, будь у Эрлинга денежки Тешмедина, он бы уже сидел на месте солиста. Но если денег нет, нужен большой талант. «Ты обязательно станешь кем-то», — сказал Альвар и сразу же поправил себя. «То есть будешь одним из лучших». Эрлинг сделал несколько глотков и стер пену с губ. «Не знаю. Я чертовски устаю в ночную смену, но я не могу оставить оркестр. Оркестр Эрлинга Карлсона. Разве это не что-то грандиозное?» Альвар видел тёмные круги под глазами Эрлинга, но видел и свет, который разгорался в глазах, когда тот говорил о своём оркестре. «С тобой, дружище, у нас получится», сказал Эрлинг с энтузиазмом. «Нужно признать, ты действительно талантлив». У Альвара не было ответа, по крайней мере, прямого ответа. «Ну, я не знаю». — сказал он, делая глоток. — Он все еще не привык к кислому вкусу пива. — Ты... это ты. Но я и... Ингмар... Не знаю, сойдемся ли мы с Ингмаром. Эрлинг постучал по бутылке указательным пальцем. — Я в это не ввязываюсь. Да, кстати, хотел сказать тебе одну... Нет, две вещи. Первая. Сделай так, чтобы Ингмор не прослышал о ваших санит и шашнях. Вторая...» Он сделал паузу и посмотрел на Альвара взглядом, который невозможно было прочесть, но губы все равно улыбнулись. «Никогда не думал, что парниша из Бьорки подцепит такую девушку. Я, должно быть, научил тебя чему-то действительно гениальному, и ты мне должен». Альвар засмеялся. Может быть, слишком громко, а Эрлинг допил пиво. Когда они собрались уходить, Эрлинг выдохнул. «Ты поговоришь с Топси, чтобы мы могли дать концерт в Налине, а?» Невозможно было встретить его взгляд, потому что Альвар не мог сказать правду. В груди щемило. Поговорить с Топси означало проигнорировать собственную репутацию музыканта и дать Эрлингу шанс, на который у него не хватало таланта. Но, с другой стороны, Эрлинг, если он настоящий друг, должен понимать, что и у него, парниши Свенсона, есть мечты, и они тоже важны. Глухой удар заставил его подпрыгнуть. Эрлинг стукнул пустой бутылкой по столу. Глаза его были полны презрения. Я вообще-то не думал, что ты такой трус, парниша. Через два дня стали подкрадываться угрызения совести. Разве не Эрлинг обучил его всему, что он знал теперь? Разве не Эрлинг создал оркестр, пусть даже из трех человек? Под влиянием этих мыслей Альвар даже стал хуже играть. Дирижер в палосе заметил это и спросил во время паузы, «Не утратил ли Альвар Драйв?» «Драйв?» «Драйв остался на Оссо Гаттон 140». «Ладно, почему бы не спросить, Топси? Нельзя получить больше одного «нет». Зато он не будет трусом всю жизнь». Джаз играл в его пальцах, когда он открывал дверь в подвал. «Я поговорю с Топси!» Хотел он радостно воскликнуть, но остановился после «я». Ингмор встал из-за пианино. Альвар никогда прежде не задумывался, насколько он большой. Когда он встал, казалось, что чуть не пробил потолок. Обычно мягкие глаза Ингмора сверкали черным, и этот черный плясал тенями на щеках и лбу. «Ах ты, крысеныш!» Альвар не летел через Стокгольм, нет. Он спотыкался и тяжело дышал, и лишь чудом умудрялся проскочить между трамваями, которые, казалось, пытались подловить его и раздавить. За ним гнался ингмар горевший злобой и подгоняемый чувством отмщения. — Он такой большой! — кричал испуганный голос в голове Альвара. — А я такой тупой! О, Боже! Он достанет меня! Мамочка, помоги! Но мама была в Вермленде, и Альвару нужно было отдышаться. Когда он остановился, Ингмор с ревом набросился на него. «Отец наш небесный!» — воззвал Альвар, и Бог, смилостившись, позволил ему запрыгнуть в трамвай, который уже был готов переехать его. Рев Ингмора напоминал звук трубы. «Ты чертова крыса! Ты труп! Понимаешь? Я знаю, где тебя найти! Крыса!» «Я же тебе говорила!» Альвар открывает глаза. «Что?» Шестнадцатилетняя девушка тянет струну. Когда она отпускает ее, слышится приглушенный звук. Эрлинг и вправду был не ахти. И ты рассказал мне еще больше о том, чтобы подтвердить мою правоту? Ведь это он настучал ингмару Альвар пытается вспомнить, хотел ли он произнести защитную речь в пользу Эрлинга. Нет, он не помнит. Но с рассказом вышло, конечно, не совсем удачно. Мы доберемся до этого, — говорит он как обычно. По какой-то причине этой девочке важно понять все. Но не сейчас. «Стефи», — говорит он, — «а когда придет письмо о приеме?» «В мае. В мае. Сегодня первое мая но она об этом еще не думала. Просто забыла проверить почту, так как увлеклась кларнетом и басом. Стефи мчится домой и, запыхавшись, влетает в кухню. «Есть письма!» «Нет, писем нет. Но уже май. Может быть, письмо придет завтра?»